Глава сорок шестая путешествовал налегке. Чтобы собраться в поход, ему не требовалось много времени. Управившись с конской упряжью и натянув на себя поношенную сиравскую амазонку, которую раздобыл для меня Кристос, я с удивлением увидела Альбу. Она тоже присоединилась к нам. «Делегаты с утра пораньше отправились по домам», — сказала она. Моя же работа продолжается и после саммита. «Странная у вас работа — сопровождать ошельмованную спутницу принца, — немного натянуто проговорила я. И личное побуждение Альбы, и ее взаимоотношения с моим братом до сих пор были для меня загадкой. Странное? Не более чем то, что жеребий наций неразрывно связан с судьбой спутницы принца». Она благодушно улыбнулась, чем чуть не вывела меня из себя, и занялась стременами. — Если твои друзья, — прошипел Кристос, выразительно подчеркивая, что друзья именно мои, не помогут нам незаметно улизнуть из порт триумфа, нам придется изобретать новый план. — Я тут подумала, может, нам стоит попытать счастье в восточном Серафе, — предложила Альба. Мчаться в Галатию, сломя голову и не разбирая дороги, кажется мне довольно опрометчивым. «Мы могли бы подождать, пока ситуация не прояснится», — кивнул Кристос. «Остановиться в пелле или направить наши стопы на юг Вайсета. «А почему бы нам просто не вернуться в Галатию?» — возразила я. «Как бы ни была я благодарна за помощь, я не устану вам повторять». Я не собираюсь ехать в Пелию, к Вайсет или куда-то еще. Я еду в Галатию. Так же, как и я, подошел ко мне Теодор. Так же, как Исаен, которому, поверить не могу, не терпится приступить к обучению наших солдат. Я тоже не хочу мешкать, но получить вести из Галатии сейчас не так-то просто. Кристос отчаянно сражался с упряжью, словно пытаясь скрыть свое разочарование. Ободрав палец о пряжку подпруги, он сунул его в рот. — Смиритесь. Это тот редкий случай, когда я больше вашего толк знаю, — бормотал он, посасывая пораненный палец. — Толк знаешь, как скрываться? Да уж, в этом тебе нет равных. — Мы попусту теряем время, — прервал Нассайен. Все разом примолкли и обратились вслух. — Мы совсем позабыли, что не одни тут. — Наша главная задача — покинуть Изилди, так? — Так, — буркнула Альба. — Сайен прав. Я умоляюще протянула руки. — Впереди у нас много дней. Мы успеем принять решение, да? — Да, чудно. Объявляю перемирие. Нехотя пробубнил Кристос. Но пообещай мне, что будешь вести себя благоразумно. Он повернулся к лошади, затягивая постромки и пряжки на подпруге. «Благоразумно!» — расхохоталась я. «Ты требуешь благоразумия от меня после всего, что произошло прошлой зимой?» «Да, после всего, что произошло!» Кристос резко обернулся ко мне. Спина его напряглась. «Как мне еще оправдаться перед тобой?» Да, я немного ошибся в расчетах. В расчетах? Именно, те, кому я доверял, те шаги, что мы предприняли, а смута, которую ты учинил, а все те, кого ты втянул в эту заваруху, в этот с треском провалившийся бал маскарад, в эту твою революцию. Я понизила голос. Ты чуть не разрушил всю мою жизнь. Не смей требовать от меня благоразумия. — Мне ничего не стоило бросить тебя здесь, — воздел он вверх указательный палец. — Но вместо этого я рискую свернуть себе шею так же, как и они, — ткнул он пальцем в Альбу Исайана, околачивавшихся неподалеку и притворявшихся, что они нас не слышат. — О твоем изнемогающем от любви принце я уж и не говорю. Теодор открыл было рот, но я бросила на него такой взгляд, что он подавился словами. Пусть не вмешивается. Мы решим это вдвоем. Только я и мой брат. Так не рискуй. Ты мне ничем не обязан. Злые слезы брызнули из глаз, обожгли мне лицо. Прошлой зимой ты мне это наглядно доказал. Я совершил ошибку, завопил Кристос. Я хочу загладить вину. Хочу искупить свои грехи хотя бы перед тобой. Как ты этого не понимаешь? Ответ? Язвительный и гневный так и рвался с моего языка. «Нет, слишком велик твой грех не загладить тебе вины перед Галатией, передо мной, перед другими. Ты разрушил нашу жизнь, подорвал доверие». Но слезы, готовые уже водопадом хлынуть из моих глаз, подсказали мне, что я все еще слишком люблю брата и не могу причинить ему боль, острой как бритва правдой. «Пора ехать, день настает». Только и ответила я. Без помех мы выехали за городские ворота и затряслись в седлах по широкой дороге, похожей на ту, по которой мы с дуром катили к морю. Как же давно это было! Казалось, прошли месяцы с тех пор, как я босоногая бродила по щиколотку в лазурной воде. Мы скакали друг за другом. Впереди наш самоизбранный проводник Сайен уверенный и настороженный. Позади Кристос, старающийся держаться как можно дальше, чтобы ни у кого не возникло искушение с ним поболтать. Нас не дал невысказанный страх. Что, если Амавья выследила нас и готовится нанести удар, едва мы покинем город? Я полагалась только на Сайена. На Теодора надежды было мало. Фехтовальщик он был аховый а мой брат, хоть в свое время и помахал в кулаками в тавернах, также не отличался завидными бойцовскими качествами. Благодаря урокам верховой езды, которые преподал мне Теодор, я могла взгромоздиться на лошадь, править ею и удерживать равновесие в седле. Я очень надеялась, что большего от меня в нашем путешествии и не потребуется. Никаких прыжков через барьеры, никакой джигитовки, чем щеголяли некоторые искусные наездники-дворяне. Однако к полудню я вертелась в седле, как уж на сковородке, устав от затянувшейся поездки так же, как от молчания. Во время обучения я, само собой, несколько распадала с лошади и на конном дворе, и даже когда скакала с Теодором по парку, но я никогда не думала, что простая тряска в седле может оказаться столь болезненной и мучительной. К полудню у меня ныло все тело, а пощаде взывали даже те мускулы, о существовании которых я раньше и не подозревала. «У вас получается все лучше и лучше», — хихикнул Сайен, когда я неуклюже спешилась. «Такое ощущение, что езда на лошади — один из тех навыков, в которых, прежде чем поднатореть, надо впасть в полное ничтожество». — Не стану с вами спорить, но... — Сайен взглянул на Кристоса и Альбу, склонившихся над картой. — Если вас это утешит, ваш брат болтается в седле, как набитый соломой мешок. Кристос набычился, а я не удержалась от смеха. — Да, очень утешительно. Хотя сомневаюсь, что подобные упражнения пойдут ему на пользу. У меня такое чувство, что я никогда прежде не держалась в седле. Легкой рысью проскакать по манежу или весь день провести в седле это две большие разницы. В голосе Саяна мне послышались высокомерные нотки, но я не обиделась, а парень кивком головы указал на альбу. Но вот что мне не дает покоя. С чего вдруг монахиня квассианка скачет на лошади, как завзятый кавалерист? Ответить на его вопрос мне было нечем. Но когда мы вновь сели на лошадей, я заметила, с какой лёгкостью, в отличие от меня, Альба взлетела в седло, ни в чём не уступая Саяну. Теперь Кристос ехал бок о бок с монашкой. Сайан рядом со мной, а Теодор замыкал кавалькаду. — Я служил в лёгкой кавалерии, — внезапно заговорил Сайан. — По сравнению с пехотой, привилегированные войска. Но служба у них ничуть не легче. У вас в Галатии у кавалеристов есть пажи и грумы, которые ухаживают за лошадьми. В Серафи такого нет. Мы сами заботимся о своих конях, как о детях, — он рассмеялся. В Серафи верят, что чем прочнее узы между конем и всадником, тем лучше они бьются в бою. «Это так?» — осторожно спросила я, боясь разбередить в его душе еще не затянувшуюся рану. — Да, это сродни крепкой дружбе, когда ради друга ты любому перегрызешь горло. Саян рассеянно потрепал по гриве свою лошадку. — Впервые за многие годы я путешествую на коне, который мне не друг. По сравнению с моим старым верным товарищем, эта коняшка просто жалкая кляча. Я оглядела свою серую в яблоках кобылу. Отметила, что у нее печальная морда, что она медлительно и нерасторопна, и плохо меня слушается. А потом подумала. Глупости. Все эти кони одним миром мазаны. Все они просто бессловесные твари, предназначенные, чтобы таскать тяжести, возить повозки, дотянуть паромы. Я не очень-то понимаю в животных, призналась я, и нерешительно По примеру, Саина почесала гриву своей кобыли. Вы, горожанка, пренебрежительно фыркнул Саин. Ненавижу города. Предпочитаю запах конского навоза вони сточных канав. К тому же кони не предают и не лгут. А вот люди. Люди совсем иное дело. Похоже, из-за вашей профессиональной деятельности вы не особо благоволите к людям. Рассмеялась я и осеклась, заметив, какой болью исказилось его лицо. Верно. Не благоволю. Точнее, не благоволил. Зарабатывать на хлеб, потакая желаниям алчущих или изнывающих от одиночества людей, это не жизнь. Я всегда зарабатывала на хлеб потакая людям, отозвалась я, их желаниям, их страстям. Это совершенно несравнимые вещи, У вас редкостный дар, талант, его нельзя зарывать в землю. Этот редкостный дар в последние месяцы доставлял мне одни лишь страдания. И я только-только начала возвращать себе чародейные навыки. Платок Корвина стал первым за долгое время предметом, который мне удалось зачаровать без особого труда. Хотя я очень надеялась, что слезы, пролитые мною в тоске по брату, вымоют тьму как из моей души, так и из моего колдовского искусства. И, несмотря на то, что на какое-то время вновь обрела Кристоса, я продолжала страдать, оплакивая его, нашу семью и нашу с ним жизнь. Кто я теперь? Швея без ателье, чародейка без заказчиков. Я искоса взглянула на изнуренное лицо Саяна. Вчера ночью В неверном свете канделябров я этого не замечала. Но теперь, в ярком свете дня, на лице его явно отражалась усталость, которая из охватила и меня. Сковала мне лицо, движение, мысли. Возможно, поэтому, а вовсе не из-за денег, он и решил сопровождать нас, догадалась я. Призвание позвало его в дорогу. Подальше от Алькова в Крольчатника, где он столь долго томился, ведя несвойственную ему жизнь. Здесь, с нами, он уже не был кавалеристом без лошади и солдатом без приказов. Конечно, наша военная кампания была далека от идеала, но, по крайней мере, она отвечала велению его сердца.